Глава восьмидесятая. Засыпал Мануэль тяжело. Его беспокоила мысль о том, что обстоятельства вынуждают его стать участником заговора. Конечно, Фрэнке Косому за гортензию следовало отомстить. Да и дядя Рауля, судя по всему, был хорошим человеком. И все же Мануэль не представлял себе, как понесет завтра Раулю четыре остро отточенных ножа. Лишь далеко за полночь измучившемуся повару пришла в голову спасительная мысль. Он выполнит свой долг. Из фильмов Мануэль знал, что герой, если ему приходится делать трудный выбор, выбирает долг. А должен Мануэль только мистеру Базелевскому, ведь это он взял его на работу после той истории с подовившимся киллером. Это была трагическая случайность и ничего более. Мануэль плохо перемешал творог и лишь слегка полил его сметаной. В результате один из клиентов ресторана, в котором работал Мануэль, подавился комком не перемешанного творога. Бедняга так кашлял, что все поняли, что-то не так. Сбежались люди с кухни, собрались официанты, а он ещё немного покашлял и посинел. Потом оказалось, что это штатный киллер одной из мафиозных семей. Мало того, его покойный отец был киллером, и все родные и двоюродные братья тоже занимались этим специфическим ремеслом. Они убили всю смену, всех, кто в тот день работал на кухне, и только Мануэлу удалось выжить. Он не явился на работу, сказавшись больным, и это его спасло. Мануэль ещё какое-то время сидел дома, надеясь, что всё успокоится. Однако киллеры хорошо считали и, обнаружив недостачу, начали искать Мануэля. Ему оставалось лишь удариться в бега. Пережить пришлось немало, пока его не пристроили на острове вдали от цивилизации и киллеров. И после этого подвести мистера Базелевского никогда. Он, Мануэль Прего, останется верным своему долгу. Когда прозвенел старый механический будильник, Мануэль открыл глаза и, вспомнив про страшный выбор, снова испугался. Однако тут же вспомнил и про счастливо найденное решение. Преободрившись, Мануэль поднялся, умылся и торопливо почистил зубы апельсиновой пастой. Подышав на своё отражение в зеркале, он подумал, что не мешает побриться, однако оставил это на потом. Следовало поскорее отправляться на службу, готовить мистеру Базелевскому завтрак, а заодно продемонстрировать ему свою верность.